Глава одиннадцатая. К зданию МИДа они подъехали, когда метель во всю разгулялась и машины начали застревать, образуя нескончаемые пробки. Нужно пересаживаться на вертолет, заметил Дронго, выходя из машины и поднимая воротник пальто. Для Южанина подобная погода была слишком холодной и не комфортной. Он привык к погоде своего родного Баку. когда стрелка термометра почти никогда не опускалась ниже нуля, а снег мог выпасть один раз в несколько лет. Да и то на один или два дня. Дронга прошёл к парковке, где почти не было машин, кроме двух автомобилей с водителями, ждавших своих руководителей. Он постучал в стекло первой машины, и оно медленно опустилось. Никуда не повезу, родимый, сказал водитель. Жду хозяина. Турелина Нет, у меня другой хозяин. А тебе зачем? Я тоже жду. Дронга прошёл к другой машине и снова постучал. Водитель сделал рукой отрицательный жест, показывая, чтобы незнакомец уходил. Дронга постучал во второй раз, и водитель всё-таки опустил стекло. "Очумил?" зло спросил он. "Я тебе показываю, чтобы ты шёл отсюда подальше. Не повезу ни за какие деньги, не понимаешь?" Понимаю, кого вы ждете? Не твое дело. Кого надо, того и жду. Не валяй дурака, громко сказал Дронга. Я тебе не клиент и не случайный прохожий. Раз спрашиваю, значит нужно. Отвечай. Так бы сразу и сказали, проворчал водитель. Турильина жду Павла Афанасьевича начальника нашего управления. Очень хорошо. Значит, это его машина. Дронго отошел от автомобиля и посмотрел на часы. Прошло уже тридцать четыре минуты и почти сразу увидел спешившего к нему Турилина. Тот был в длинной дубленке и меховой шапке. Он подошел к ближе, поздоровался и крикнул: "В такую погоду мы никуда не сможем поехать. Давайте побеседуем в вашем автомобиле", предложил Дронго. Только водитель пусть выйдет и подождет где-нибудь. Да, да, конечно, согласился Павлов Афанасьевич. Миша, сказал Турелин, когда они сели в салон. Выйди и подожди в гараже, мы должны побеседовать с этим господином. Я оставлю печку, чтобы вам было тепло, предложил водитель, включая мотор. Затем вышел из машины и закрыл дверцу со своей стороны. Вы тот самый эксперт, первым начал Павлов Афанасьевич, с которым мы познакомились примерно месяц назад. Вы ещё, кажется, работали в Германии? Да, я вас вспоминаю. Надеюсь, вам объяснили всю сложность ситуации. Не совсем. В каком смысле? Я же просил Сергея Владимировича вас проинструктировать, вздохнул Турелин. Дело в том, что во время убийства Пашкова на даче находился румынский посол со своей супругой и высокопоставленный сотрудник российского мида. То есть вы Да, именно я. Несколько раздражённо согласился дипломат. А значит, это дело нужно проводить с особым вниманием, чтобы не повредить репутацию указанных лиц. Плюс, туда должны были приехать на следующее утро наш заместитель министра иностранных дел и французский посол. Вы понимаете, в каком щекотливом положении мы все находимся? Но они не приехали, возразил Дронга. Следовательно, речь идёт о конкретных людях, которые были в коттедже на момент убийства. И вы один из них, уважаемый Павлов Анатольевич. Я бы даже сказал больше. Вы один из главных подозреваемых. Бросьте, быстро перебил его Турелин. Бросьте шутить столь нелепым образом. Какой я подозреваемый? Я ответственный сотрудник Министерства иностранных дел. Или вы ничего не понимаете? А ответственный сотрудник министерства не может быть убийцей. Весело поинтересовался Дронга. Не шутите, серьезно, занервничал Туреллин. Не понимаю, как такого человека допустили к столь серьезному расследованию. Меня попросили помочь, напомнил Дронга, и поэтому хватит давить на меня своим авторитетом. В результате вашей трусости и халатности мы упустили убийцу. Не перебивайте меня, строго предупредил он, увидев, как снова дёрнулся его собеседник. Я отвечаю за свои слова. Это следователя вы могли обмануть, рассказав ему свою сказку, а со мной не получится. Что вы такое говорите? испугался Павел Афанасьевич. Во-первых, В момент убийства вы были не на лестнице, а наверняка гораздо ближе к спальне Пошкова. Может, даже специально прошли по коридору, чтобы услышать какие-нибудь слова. Вы ведь знали, зачем Пошков собирает своих гостей, и вы ему в этом помогали. Как вы смеете? Смею. Румынский посол сообщил мне, что именно вы пригласили его на этот праздник. Именно вы, Павлов Афанасьевич, собирались организовать встречу вашего заместителя министра и руководителя Росвооружения с французским послом, чтобы крупный заказ получил именно Пошков. Турелин снял шапку, ему было жарко, достал платок и вытер лицо. Пойдём дальше, продолжал Дронга. Если бы вы стояли на лестнице, то не услышали бы криков из комнаты. Это почти невозможно, если особо не прислушиваться. И учтите, что в спальне, которую занимали Харазовы, работал телевизор. Возможно, он работал и у господина Брескано. Значит, вы никак не могли услышать крик о помощи, но вы стояли гораздо ближе. И знаете, как я догадался, что вы солгали? Не только потому, что провёл эксперимент и лично прислушивался к крикам из комнаты. Я обратил внимание на одну странную закономерность, Вы уверяли всех, что приехали на несколько часов и собираетесь вернуться обратно в город, тогда как на следующий день туда должны были приехать ответственные лица, среди которых был и ваш начальник. Мне это показалось достаточно подозрительным. Почему вы так суетились? Я действительно хотел уехать, собрав последние силы, простонал Турелин. Вы не собирались уезжать, возразил Дронга. Вы собирались остаться в этом коттедже до следующего дня, чтобы лично встретить уважаемых людей, в том числе и вашего непосредственного руководителя, и обеспечить контракт по шкуру. Поэтому вы и оказались в непосредственной близости от его комнаты. А когда услышали крик или шум, То они сразу решились войти, возможно, даже постучались, и этим дали неизвестному несколько лишних секунд. А когда всё-таки решились войти, он уже выпрыгнул в окно. Иначе бы вы его обязательно увидели. Погибший лежал лицом вниз, и можно было сначала добежать до окна, а уже затем оказывать первую помощь пострадавшему. Но вы опять солгали, заявив, что сначала бросились оказывать первую помощь по школу. Вы просто испугались и ничего не сделали, а потом начали кричать и звать людей. Или я не прав? Турелин молчал. Его бросало то в жар, то в холод. Можете что-нибудь сказать? добродушно заметил Дронга. Его собеседник по-прежнему молчал, продолжая вытирать лицо платком. Вас никто не обвиняет в убийстве, решил немного разрядить обстановку Дронга. И всё, что я здесь сказал, останется между нами. Но я хочу, чтобы вы твёрдо уяснили: если бы вы решились сразу войти в комнату, возможно, мы бы уже знали имя убийцы. Откуда я мог знать имя вора? Это был не вор, и вы уже об этом догадались. И именно поэтому так опасаетесь огласки. Неизвестный спрыгнул вниз и не побежал ни в сторону автомобилей, ни к соседним коттеджам, иначе бы вы его увидели. Я был в этой комнате, даже стоя в глубине, вы могли видеть, кто убегает по дорожке, а вы его не видели и прекрасно поняли, что это означает. Убийца спрыгнул вниз и обойдя дом, вошёл в него с другой стороны. Значит, это был один из гостей, находившихся в этот момент в доме. Я прав. Турелин жалобно оглянулся по сторонам, словно искал выход из этой ловушки. Потом опустил голову и тихо произнёс: "С нами были очень уважаемые и известные люди. Я ничего не видел и не имею права никого обвинять". "Вы увидели достаточно", возразил Дронга. И ещё тогда поняли, что человек, выпрыгнувший в окно, вернулся обратно в дом. но промолчали, опасаясь, что все узнают о вашем участии в подготовке контракта для компании Пошкова. Тем более, что в соседней комнате был ещё и Харазов, который собирался уйти из своей компании, перейдя вице-президентом к Пошкову. Или об этом вы тоже не знали? Знал, признался Турелин. Но вы должны понять и моё положение, кого я мог обвинить, на кого подумать? Скандал и так получился очень громким. Румынского посла Тудора Брескану отзывают в Париж. А предполагаемая сделка пока приостановлена. И мне ещё попало от нашего заместителя министра, который возмущённо спрашивал, как я мог пригласить его в это бандитское гнездо. Ну вот видите, сказал Дронга уже другим тоном. А вы усаживаетесь в машину и сразу начинаете качать права. Теперь всё понятно. Вы были в коридоре, только не лгите. Да, но я бы не хотел, чтобы об этом кто-то узнал. Что именно вы услышали? Лёгкий крик, сдавленный. Нет, скорее удивлённый. Дело в том, что я вышел из своей комнаты примерно в 8:00 вечера, как раз посмотрел на часы и вышел. И мне показалось, что в этот момент дверь в комнату Пошковых захлопнулась. Но, возможно, мне только показалось. Вы подумали, что туда кто-то вошёл и решили подслушать разговор, понял Дронга. Я просто забеспокоился, пробормотал Турелин. Не нужно больше изворачиваться, посоветовал Дронга. Я же не могу ловить вас на каждом слове. Вы вышли в коридор и увидели, как закрывается дверь в комнату, где находился Пошков, и тогда решили подслушать. Хотя для такого солидного чиновника, как вы, это некрасивый поступок. Я не подслушивал, только подошёл ближе. Ну да. Вы просто любите гулять по коридорам. Что было дальше? Я подошёл ближе и услышал крик, и только тогда осторожно постучал, но мне никто не ответил. Я постучал ещё раз и услышал, как открывается окно. Это меня удивило, и я осторожно открыл дверь. Очевидно, в этот момент преступник спрыгнул вниз. Вот и собственно и всё. А потом вы приблизились к окну и поняли, что преступник вернулся в дом. Я испугался. Нож лежал на полу, но мне казалось, что убийца уже подходит к нашей комнате. Когда вошел Роберт Креманов, я даже подумал, что это он убил все Володо. Но сразу за ним в комнату вошла Кира, а уже потом и Лонна и все остальные. Как вели себя первые трое? Кира словно окаменела, лицо ее побелело, как мел. Роберт, наоборот, оказался человеком мужественным. Он даже попытался перевернуть убитого на спину и сделать ему искусственное дыхание. Но я закричал, чтобы ничего не трогали. Потом вошла и Лонна, посмотрела на погибшего и сразу вышла. Видимо, ей было неприятно, и я ее понимаю. Будем считать, что вы меня убедили. Румынский посол сразу уехал. Да. У него дипломатический статус. Его нельзя задерживать или допрашивать. С ним уехала и Илонна. Вы знали, что Илонна и убитый Пошков раньше были близкими друзьями? Слышал, признался Турелин. Илонна очень красивая женщина, поэтому многие наши мужчины старались с ней познакомиться. До этого она встречалась с Самвелом Каграмановым. Я об этом тоже слышал. У нее были натянутые отношения с Виолетой Гальцевой, бывшей подругой Самвелла. Ну и что? У них всегда натянутые отношения. Это особый мир гламура. Отбивают друг у друга богатых мужчин, интригуют, сплетничают, завидуют, обманывают, лгут. Их отношения меня не касались. Но и Лонна и Кира тоже не особо любят друг друга. Ведь и Лонна собиралась отбить Пашкова. Если верить слухам, можно сойти с ума, вздохнул Турелин. Я обычно не очень им доверяю. Но господин Брескану знал, что его жена раньше встречалась с Пашковым и мог приревновать её к бывшему другу. Просто сумасшедший дом, пробормотал Павел Афанасьевич. Все сплетничают друг о друге. Предположим, что посол знал, ему и нужно было знать обо всех связях своей новой супруги, чтобы доверять ей. Вы думаете, что из ревности он пошел и заколол Пашкова? Я только задал вопрос. Не думаю, что посол может трансформироваться в убийцу. Для этого он слишком опытный дипломат. Еще несколько вопросов. Вы давно знали Пашкова? Уже лет семь или в восемь? Еще когда он был женат первым браком? Да, я знал его первую жену. Но она трагически погибла вместе с компаньоном Пашкова. Каким образом? Дронга помнил версию, которую ему рассказали, но хотел услышать её в изложении Турелина. В машине за рулём компаньон Пашкова приехал к нему на дачу, и они долго беседовали, очевидно, за коньяком. Потом Исай Леонитович, это бывший его компаньон, захотел вернуться домой. Они тогда жили на Рублёвке. На повороте едва не ударил машину, в которой возвращались домой супруга Пошкова с детьми. Она увидела, в каком он состоянии, и предложила довести его до дома, а водителю приказала отвезти детей домой. Сама села за руль его Мерседеса, и когда они въезжали в город, в них врезался самосвал. Оба погибли на месте, и супруга Пошкова Алла и его компаньон Исайя Антович Хотя нет. Говорили, что Леонтовича пытались спасти, но он всё же умер. Вот такая ужасная трагедия. Пошков даже запил с горя, но он был сильным человеком, поэтому сумел собраться, нашёл в себе мужество жить дальше. Я слышал, что он ежемесячно переводит деньги на счёт вдовы своего компаньона. Вы знаете, как найти вдову Леонтовича? Нет. Но вы можете позвонить в компанию Пашкова, там могут помочь. А теперь давайте договоримся, что нашего разговора просто не было. Вы никому не рассказываете, даже следователю, который ведёт это дело. Это ведь и в ваших интересах. Конечно, сразу согласился Турелин. А кто убийца? Кто убил Пашкова? Хм. Если бы я сейчас об этом знал, то не стал бы так долго с вами беседовать. Пока не знаю, но полагаю, это один из ваших гостей. Вы тоже так думаете, испугался Павел Афанасьевич. Боже, какой скандал! Неужели Тудор Брескану мог решиться на подобное? Я этого не говорил. Дронга вышел из салона машины. Ветер ударил в лицо, едва не сбивая его с ног. Он поспешил к своей машине, где его ждали. Мне нужен номер телефона вдовы Исаи Леонитовича, бывшего компаньона Пошкова, сказал он Вайдаманису. Говорят, что можно уточнить в самой компании. Очевидно, у семьи остались акции компании. Если сможешь, уточни, кто вёл дело по факту смерти Леонитовича и супруги Пошкова Аллы. Только займись этим завтра с утра. Хорошо, ответил Вайдаманис. Сейчас можно домой? Пока рано. У нас ещё двое свидетелей: сама Кира Пошкова и Марик Лихановцев. К Пошковой поедем завтра, всё-таки она только похоронила мужа. А Марику я сейчас снова позвоню. Дронга достал телефон, набрал номер певца и сразу услышал его голос. Кто говорит? поинтересовался Лихановцев. Мы с вами знакомы, представился эксперт. Меня обычно называют Дронга. Если помните, мы познакомились в резиденции турецкого посла примерно месяц назад. Помню, помню, такой сильный мужчина с большими руками. Да, я вас прекрасно помню. Я эксперт по вопросам преступности, и мне нужно срочно с вами увидеться. А по какому вопросу? По делу погибшего Пашкова. И вы тоже меня уже допрашивал следователь? Вызывали в ваш комитет. Я всё им рассказал. Понимаю, но у меня другие вопросы. Хорошо. Тогда встретимся завтра. Хотя нет, послезавтра или лучше через 2 дня созвонимся и договоримся. Вы не поняли, добродушно заметил Дронга. Если мы не встретимся сегодня, то завтра утром вы получите повестку в прокуратуру, где вам придётся сидеть весь день. По-моему, удобнее встретиться со мной сейчас. Какой вы противный, жалобно вздохнул Лихановцев. Ну, хорошо, приезжайте ко мне. Где вы сейчас находитесь? Это не важно, куда приехать? На Тверскую, конечно. Где я ещё могу жить? Запишите номер дома и квартиры. Внизу сидит консьержка, скажите, что идёте ко мне, и она вас пропустит. Я буду у вас минут через 40, если не попаду в пробку. Пообещал Дронга.